Глава тридцать седьмая. Маргаритка. Что может быть хуже того, чем засыпать разочарованный в пустой постели? Проснуться в ней при абсолютно неизменившихся переменных. Нет тяжелой руки, лежащей на моем боку, как было в первый раз, когда я просыпалась в этой постели. Я еще некоторое время лежу, не двигаясь, пытаясь ощутить лопатками тепло спящего рядом или хотя бы услышать его дыхание. И только потом, позволяю себе повернуться, ощутить лютейшее разочарование. Его нет. Я с носом ко второй подушке, она слегка сбита, но пахнет только моим шампунем. Влады в этой постели даже не было. И... и... и вот как это понимать? И как по-идиотски себя сейчас чувствую я, потерявшая вчера час времени на выбор одной только сорочки для сна? Рита, Рита, легла бы спать в пижаме-скафандре, глядишь, и сработал бы закон жизни. Когда ты выйдешь мусор вынести, и на пути до мусорного бака встретишь десять знакомых, бывшего и первую соперницу по школе. Интересно, что-то произошло, или Владислав Каримович, в принципе, решили в который раз очертить, кто здесь определяет порядок вещей и их приоритет. Я прохожусь по спальне, его спальне, я специально выбрала для сна именно ее. Поняв, что под кроватью никто не прячется, в душе никто не шумит, я плетусь к себе, чтобы освежиться уже в своей ванной и переодеться в один из родных, купленных еще не замужней мной, домашних комплектов одежды. Антисекс во всем. От мешковатых фланелевых штанов до черной водолазки с кислотно-зеленым факом на груди. Такой, что если сексуальный монет и постучался в мою дверь, чтоб при виде меня у него точно кончилось все имеющееся желание, и он убежал искать кого-то поинтереснее. Что называется сегодня, я уже ничего не узнаю. Ваш поезд определенно ушел, Владислав Каримович. И в самое ближайшее время новых рейсов не предвидится. Да, я обиделась. Я так обиделась, что теперь уже даже не знаю, что такого должно случиться, чтобы я вдруг передумала не теплеть к Ветрову никогда в своей жизни. Пустынная квартира навевает нехорошее настроение и не очень-то радужные мысли. Почему так затянулся простенький разговор отца с сыном? Приезжал ли Влад вчера вообще домой, и если нет, то почему? Уж не решил ли он, что у него есть любовница поинтереснее меня? Ведь наверняка же есть. Странное у меня настроение, жгучая ревность перемешку с солоноватой тревогой. Я нахожу свой телефон, пытаюсь дозвониться, но гудок идет за гудком. Прозвон следует за прозвоном, а мне так никто и не отвечает. Концентрация дивного коктейля, медленно побулькивающего в моей груди, удваивается. Ко всему прочему, почему-то нет домработницы. И пусть сегодня смена нелюбимой мной Яны, я все равно не очень рада находиться одна в пустой квартире. Раньше, если что, я могла хоть у них спросить, куда уехал мой чертов муж, если он предупреждал их для меня, они обязательно сообщали. А сейчас даже спросить некого. Руки занять нечем, и пока в мозгах все сильнее накручивается клубок моих встревоженных мыслей, я иду на кухню, чтобы приготовить завтрак. Если Яна устроила забастовку, стремясь доказать нам, что мы тут без нее с голоду помрем, это она облажалась. Запас продуктов тут такой, даже держи я трёх мужей вместо одного, и то бы нам с ними хватило на пару недель. А притязательно мне и на месяц может хватить. Даже с извращениями в духе. Приготовь на завтрак не простые оладьи, а, а банановые. Чем больше возни, тем дольше я не ударяюсь в панику. Жаль, что это необычное утро. Жаль, что я не проснулась, а он просто встал раньше меня, хотя вчера вернулся слишком поздно. Жаль, что он не торопится сейчас войти в кухню за моей спиной и произнести в своей спокойной манере «Цветочек, я, между прочим, жду тебя за завтраком». И я в ответ не могу обернуться, ткнуть ему в грудь лопаткой для оладий и плевать, что масляное, и сообщить ему, сколько времени я ждала его вчера в постели, пока мой мозг не отключил меня в принудительном порядке. Вот спрашивается, и кто теперь будет есть эти чертовы оладьи? если мне кусок в горло не лезет. И все же я их допекаю, получается очень приличная горка. Отскоки, отсутствия аппетита я даже делаю то, что всегда считала жуткой ерундой. Развлекаюсь сервировкой. Нарезаю ягоды, готовлю два соуса по вычитанным в интернете рецептам. Все это поддивный аккомпанемент автоматических прозвонов Владу. В какой-то момент у него разряжается телефон, и в моей голове становится еще теснее тревожных мыслей. Что-то случилось. Что-то точно случилось. Он бы хотя бы ответил, сбросил сообщение, еще что-то. Я настолько напряжена, настолько готова сойти с ума, что проворачивающийся в замке ключ слышу за несколько весьма приличных комнат. Чудом удерживаюсь от того, чтобы не вылететь из кухни со скалкой на перевес. Очень хочется. На самом деле, выскакиваю в прихожую Ветрова и так и замираю в дверях. Это не Влад. В нашей прихожей, отряхивая капли дождя с идеально отутюженных брючин, стоит брат моего мужа. А справа от него уже сверлит меня тяжелым взглядом Карим Давидович в своей неизменной коляске. Запирает Ярослав дверь ключами Влада. Точно, что-то случилось, это даже спрашивать не надо, это очевидно. Мое сердце проваливается куда-то в район первого этажа. Я перевожу взгляд с одного мужчины на другого, и под ним только их мрачным лицем, понимаю, что сильно не дотянуло в своих предположениях до реальности. Скажите мне, что он хотя бы жив. Свой резко осевший, умоляющий голос я слышу как будто со стороны. Жив. Ответ получаю в таком тоне, будто Ярослав испытывает смутную досаду от этого факта и сам бы с удовольствием укоротил срок жизни брата. но в больнице под капельницей. Мои пальцы цепляются за косяк, и сама я пошатываюсь, потому что воображение рисует передо мной самые кровавые картины. Что случилось? Авария, покушение и то, и другое? У нас мало времени, — сварливо каркает Карим Давидович. Нам нужно понимать, что твой братец от нас скрывает яр, какую именно мерзость. Только исходя из этого будем принимать дальнейшие решения. Да, Ярослав коротко кивает и шагает ко мне, явно желая пройти мимо меня. но тут наши интересы неожиданно пересекаются. За моей спиной, в конце концов, рабочий кабинет моего супруга, с документами, секретами и всем прочим, чего не должны касаться чужие руки и чужие глаза. Инстинкт верный, секретарша, не пропьешь и не проспишь. Я делаю короткий шаг в сторону, чтобы встать уже конкретно поперек прохода и закостеневаюсь под лоби, глядя на мужчину. То есть стоило ему выйти из строя, как вы тут же лезете в его дела, и думаете, я буду спокойно на это смотреть? И что же ты сделаешь? Насмешливо роняет Ярослав, рокастичной сгибая бровь. Наши с тобой весовые категории по умолчанию не равны. Да, разумеется. Этот мужчина безсторонней сторонней помощи с легкостью сметет меня с дороги и отбросит к стеночке, как ненужный мусор. Вот только кто сказал, что я ничего не могу? Я вызову охрану. Задираю подбородок. С ней весами померитесь. Я брат хозяина этой квартиры. Ухмылка на губах Ярослава становится ярче. Думаешь, его охрана будет чинить мне препоны? Я его жена. Контрактная жена, и твой брачный контракт я составлял лично. Прекрасно знаю, насколько высоки твои отношения с моим братом. Я ощущаю, как леденеет и без того не самая приветливая улыбка на моем лице. С каким восхитительным охладнокровием мне указывают на мое весьма сомнительное место. Интересно, если дать этому человеку в руки гвозди молоток, он своему врагу руки к полу прибивать будет с тем же садистским удовольствием. И тем не менее голову я поднимаю еще выше». Вряд ли охране будет охота разбираться в таких нюансах. Я жена хозяина. Вы те, кто в лучшем случае может считаться гостями. Имею ли я право защищать секреты своего мужа от его гостей? Проверим на практике. Взгляд Ярослава тяжелеет, и я практически коже ощущаю, что он испытывает сильнейшее желание просто сдвинуть меня с дороги. Что ж, пусть попробуют. Я посчитаю это за объявление войны мне лично. Неожиданно лицо Ярослава расслабляется, и он опускает мне ладонь на плечо с легким нажимом, заставляя меня вздрогнуть. «Ты надёжная девушка, Марго», — без тени скрывавшийся, без следа иронии произносит мой собеседник. «И я понимаю, что мой брат в тебе ценит, но мы сейчас не враги, и интерес у нас сейчас один, общий». «О, а вот и смена стратегии. Я в курсе, что Ярослав Ветров умеет в полете не только переобуться, но и коня подковать, но первый раз вижу, чтобы линия поведения менялась не столько стремительно, но и убедительно. Он действительно пытается добиться от меня ослабления бдительности. Зря. Я не собираюсь сдвигаться ни на сантиметр». «У этого кретина рак мозга, дорогуша!» — звучит жесткий голос Карима Давидовича. «И есть риск, что это дерьмо в его башке пустят метастазы. Давай не будем тратить ничего времени. Тем более, что у нашего с тобой общего знакомого его может быть слишком мало». «Рак?» И стоящий на твердых ногах женщины, я вдруг превращаюсь в набитую ватой куклу. «Мозга?» — это правда. Я впиваюсь взглядом в Ярослава, надеясь, что он критично качнет головой, изобличая ложь или сам как-то выдаст ее. Хоть одна только но. В его глазах я будто вижу отражение своих страхов бушующий ничуть не тише характер опухоли еще не ясен глухо произносит брат моего мужа мы надеемся на лучшее но конкретнее будет ясно только после операции и времени мы действительно не располагаем у меня звенит в ушах так громко будто меня кто то ударил чего вы хотите понять насколько далеко все зашло отрывисто откликается ярослав как давно влад в курсе и что предпринял по поводу он в курсе каждый вопрос будто еще один удар Каждый оглушает меня все сильнее и сильнее. Это объяснило бы очень много. И поспешную женитьбу на тебе, девочка, в том числе. Предельно раздраженный нашим диалогом вклинивается Карим Давидович. Его выпад уходит в молоко. Меня сейчас не волнует зыбкость моего положения и слишком быстрая наша с ветромом свадьба. Я почти слышу едкий голос Влада. Одну из фраз, сказанную вчера, практически перед тем, как мы с ним разошлись. Пока я жив, по крайней мере. И ведь таких фраз я могу припомнить не одну. Я ведь думала, что все не так для красного словца. Боли разрастается в моей груди медленно, но постепенно сворачивается все в более тугой ком. Марго, ладонь Ярослава на моем плече сжимается сильнее. Своему брату я обязан очень многим, жизнью в том числе. Я сам быстрее сдохну за него, чем позволю навредить, но сейчас себе вредит он сам, каждым днем своего промедления. Доверься нам хотя бы сейчас, один раз. Перед Владом возьму на себя всю ответственность. «Это все равно будет мое предательство», Я едва-едва покачиваю головой, а потом, через силу, сдвигаюсь в сторону. Ищите, если сможете что-то найти, ищите, я буду следить, чтобы вы не влезли туда, куда не следует, а потом вы отвезете меня к нему в больницу без проволочек. Разумеется, Ярослав ободряюще мне улыбается. Спасибо, Марго. Спасибо, меня не спасает. Когда Влад узнает, что я позволила кому-то копаться в его бумагах, тут уж нечего гадать. Чтобы он ко мне не испытывал, даже самую глубокую привязанность, предательство такого рода убьет на корню. Готовы ли я к такому? Нет, конечно же. Вот только прощаться навсегда с Владиславом Ветровым настолько рано я готова еще меньше.